Глава четвертая. Возвращение души. Кирья и мозаика заметили существо еще в лесу, между двух невысоких холмов, когда она тянула себя по распадку. Молодые деревца с треском ломались под кожистой тушей. Толстые лапы неуклюже загребали землю. Голова была низко опущена, будто чудовищные челюсти тянули ее к земле.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 Он в деревне ломится, — побледнел мозаика. Надо бежать, предупредить их. Он приподнялся было, но буку тут же раздалось тихое рычание. — Они, небось, сами услышат, — тихо ответила Кирия. — Вон сколько треска, да еще и ревет. Пошли за ним. Дождавшись, когда чудовище скроется за деревьями, они спустились в распадок и принялись красться по его следу. Время от времени на лесных прогалинах. Они видели, как оно бредет, дергаясь, глухо ревя и покачивая огромной головой. — Что-то с ним не так, — сказал мозаика, когда лес начал редеть. — Я помню, одному из дядек дереву на спину упало. Так он, покуда не помер, тоже задние лапы волочил. Да все подвывал. Жалобно так. — Может, она устала? — усомнилась Кирия.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 Может, там у Калмы в лесу круглый год тепло, а у нас все ящерицы еще до листопада в норках попрятались. Кирья еще чуть подумала и достала из-за пояса костяную дудку, но мозаика схватил ее за руку. — Если сейчас дунуть, — поспешно прошептал он, — зверюга на две расползется. Сама же рассказывала, что со щучьим ящером приключилась. Этот-то еле на ногах стоит. Бредет, никого не видит. А новые хоть и поменьше, да пошустрее будут. Как с ними управимся? Давай лучше этого обойдем, да в деревню берегом побежим. Глядишь, обгоним, а то и само не дойдет. Но мозаикины надежды не оправдались. Неподалеку от селения чудище будто бы взбодрилось. Оно принялось шумно нюхать воздух, взревело и, видимо, почуя близкую добычу,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 и показались травяные крыши домишек, чудовище остановилось. Оно издало тоскливый рев, вытянуло вперед шею, будто стараясь еще хоть немного продвинуться, и завалилось набок в утоптанную траву у начала горушки, на которой стояла арияльская крепостица. Неужто помер? Мозайка оглянулся на залегшего поблизости вожака его стаи.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 и подкрался к туше, готовый дать стрякача, если ящер хоть шевельнется. Но тот лежал с закатившимися глазами. — И сдох! — радостно крикнул внук Вергиза. — Кирья, выходи! Девочка опасливо подошла, глядя на затянутой пленкой круглый сизый глаз. Тот вдруг моргнул и вновь закатился. Видно, у ящера не осталось сил даже поднять голову. Кирья невольно пожалела жуткое и несуразное существо, сотворенное себе и другим на погибель бессмысленной злобой калмы. А ведь в нем живая душа, — вспомнила вдруг она. Если бы не тот утонувший рыбак, чудовище вообще в наш мир попасть не смогло бы. А что если... не успел мозаика даже крикнуть «Стой!», как Кирья поднесла к губам дудку и дунула в нее. По гребнистой спине из калмы волной прошла дрожь. Бока поднялись с ужасным хрипом, раз, второй, затем медленно опустились. Ящер дернул ногами, распахнул пасть, да так и остался лежать с вываленным на бок языком. Теперь ты точно помер. С облегчением сказал Мозайка. Гляди! удивленно воскликнула Кирия. Из пасти чудовище.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 — Учайка назло пометлив, всем попомнит. — Зароем его, — предложил молодой Раева, все еще держащий в руках неотмытый от крови бронзовый топор. — А лучше в болото кинем. Если что, так скажем, чудище его сожрало. — Как же, скажем, — заметил кто-то. Кирья своими глазами видела, что оно никого не съело. — Может, и ее тогда в болото? — Ты сам-то думай, что говоришь. Даже если тварь издохла, там рядом мозаика крутится, стало бы и стая близко. Только руку на него подними, они к тебе потом ночью придут и до костей обгложут. Так что, не стрелять? — пускай уходят. — буркнул молодой Райва. — Уйдут вот добром не тронем, а вот у чай, вот с ним разговор иной. Но его слова удивленно обернулись все, кто стоял поблизости. — А чего ж иной? — спросил парень с луком. — Учай хоть и не схож с отцом, а все же тарьяльцев земли Ингри защитил. — Ты мне-то о том не сказывай, — огрызнулся Раева. Я с ним за царевичем ходил и все своими глазами видел. Тех ариальцев и след простыл. Дошли ли они через холодную спину до своих земель, не ведаю. По всему так и не дошли. А что до Джереша? Он скрипнул зубами. Да убийцы, которые здесь кровушку наших родищей лил и моего деда ни за что прикончил. Я в то утро чуть расцвело, по всему селению ходил, следы искал. Ореальцы пади не коршины, чтобы с высоты падать. Да и коршины землю лапами метят. И вот что я вам скажу. Джериш был один. Как я ни искал, других следов не нашел а следы у него приметные, лапище, как у медведя. Вот и судите. Думаю, это все Чаева затея. Извести нас всех он задумал. За то, что изгнали его отомстить. — Все так и есть, — послышалось вокруг. Учай нынче всю ингрима под себя подмял. — А роду с того что? Где наш прибыток? Торчи на горушке, да ворочай.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 Тут еще у Чайкин волчок всегда лежал, — вспомнила она. Но сейчас его на божнице не было. С собой, значит, унес отцову памятку, — поняла она и почему-то порадовалась этому. Слезла с лавки и прошла в женский угол, где хранился короб с ее приданым. Кирия росла без матери, однако женщины рода Хирвы обучили ее всему, что должна уметь добрая хозяйка дома. Прясть, ткать, шить, вязать, штопать. Но ткала и шила кирья только повседневная. Тут же в заветном коробе было совсем другое. Богатые приданная, принесенная в дом Талмая, его женой, матери Урха и Учайки. Отец нечасто разрешал Кирии туда заглядывать. Сверху лежала свернутая панева из густо синей ткани.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 Под паневой лежал ремень, кожаный, с бронзовыми накладками. Такие ремни девицы и женщины рода Хирвы носили только по праздникам. Кирья довольно улыбнулась. Его-то она и искала, и принялась одно за другой доставать и раскладывать по лавке драгоценные вещи. Первым делом она переоделась в материнскую вышитую рубаху. Её детская рубашка была ей уже мала,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 «Какая родня!» — одернула себя Кирия. «Батюшка меня на озере в корзинке нашел. Одна у меня родня, летун крылатый». Был, правда, у Чайка. Еще у Добродея Кирия узнала, что старший брат с войском ушел в Ладьву. До сестры ему явно никакого дела не было. Обрадуется ли, если встретит? Признает ли? Взгляд ее невольно метнулся к каменке. «Вергиза в дуб! Вот куда сейчас лежит ее путь!» Кирия закрыла короб, поклонилась божнице и вышла из избы. С мозайкой они встретились возле околицы. Парень снарядился основательно, взял с собой топор, копье и лук, переоделся, надел кожух, шапку и теплые сапоги из оленей кожи. Пока осень стояла теплая, но это ничего не значило. Заканчивался листопад, в любой день могли грянуть заморозки. Увидев подругу, мозаика ахнул. «Совсем девица!» — смущенно проговорил он. «Скажешь же. Внук Вергиза разглядывал Кирию, будто впервые увидел. Материнская рубашка по вороту, по и рукавам была вышита красными и черными обережными узорами. Целый мир со зверями, птицами и добрыми духами.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 И даже взгляд такой же. Кирия показала ему язык. «Рубаха красивая, в лесо борвешь. Я потом сниму, а сегодня не хочу. Если убьют...» Помнится, батюшка рассказывал, «Когда род собирается на смертный бой, так надевает все лучшее». «Кто убьет?» — фыркнул мозаика. «Какой бой?» Тут он умолк потрясенно, он наконец сообразил, кого ему напоминала Кирия. «Юного воителя, ариальского царевича. Смуглые щеки, золотистые волосы, солнце блестит на шее. Думаешь, в лесу всего одно чудище бродит?» Продолжала подруга. «А если у Деткиного дуба нас сторожат? Помнишь, какое там болото по соседству?» «Дед там все чарами запечатал. Кроме него никто пройти не мог. Разве по его дозволению?» «Только на то и надеюсь».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 Втайне Мозайка надеялся, что в выжженном молнии дупле, служившем Вергизу жилищем, сыщется иная дудочка. Дед все время что-то резал и вытащивал, то из дерева, то из кости. Отчего бы ей не сыскаться? — Поспешим! — потянул он Кирью за собой. — Не приведи боги калма, новую тварь пошлет!